Фарфилд не был его пациентом. Все, что ему было известно, исходило от Мэрилин, и она старалась, чтобы мистер Тренер ничего не мог заподозрить. «Но ведь Фарфилд рисковал», — заметила я. «Он должен был понимать, что Мэрилин в любой момент способна его разоблачить. Он никогда не смог бы притворяться так успешно в течение столь долгого времени, если бы Мэрилин... «Сама того не подозревая, не помогала ему», — разъяснил Джеральд. «Интересно, когда она поняла, что может обойтись в жизни и без него?» «Возможно, вы правы, Джеральд», — согласилась Уиллоу. «Но мы до сих пор не знаем, не была ли безобразная публичная сцена на похоронах искусно инсценирована». «Не исключено», — ответил Джеральд. Благородное лицо исказило чувство неподдельного негодования. Возможно, мы никогда этого не узнаем. К сожалению, ни одному из них не придется держать ответ в суде. Я бы предпочел, чтобы эти двое, Мэрилин и Питер, оказались за решеткой, а не прожигали безнаказанно наследство Глории. Думаю, что Мэрилин продаст дом, как только право собственности перейдет к ней. Неожиданно вспыхнул верхний свет и ослепил собравшихся в кабинете. Жизнерадостный голос нарушил беседу. В дверях появилась элегантная Ева Гривиль. На ней был один из ее безупречных английских костюмов, шелковая блузка цвета охры под черным пиджаком и длинные янтарные серьги. Ее легкая улыбка была многозначительной, свойственной дипломатическому литературному агенту, который, с одной стороны, стремится, чтобы его автор был в хороших отношениях с издателем, но, с другой, не слишком зависел от его взглядов. Ведь может наступить время, когда Еве придется оспаривать перед Энн Слинтер какой-нибудь из контрактов Уиллоу. Может даже возникнуть конфликт, если мисс Слинтер вздумает продать книгу Уиллоу другому издательству без соответствующего согласованного аванса с автором. Если подобный конфликт произойдет, то, скорее всего, Уиллоу согласится с действиями, предпринятыми Н. В этом случае деятельность Еванжелины Гривиль в качестве литературного агента Уиллоу Кинг станет невозможной. «Привет, Ева!» сказала Уиллоу, глядя на очаровательную мисс Гривиль с неподдельной симпатией. «Мы проводили вскрытие. Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?» «Вполне», — ответила Ева, взяв у Н бокал вина. «Все происшедшее крайне печально. Ты уже пришла в себя после аварии? Почти. Ссадины уже не болят». «Какие ссадины?» — удивился Джеральд. Мэрилин столкнула меня с винтовой лестницей в Кью», — пояснила Уиллоу. «Я до сих пор не знаю, сделала она это умышленно, или сама нечаянно поскользнулась, увлекая меня за собой. Я заметила металлические набойки у нее на каблуках, а большинство ступенек на лестнице вытерты посередине, так что, вероятно, она нечаянно поскользнулась. Не могли же находиться одновременно две убийцы в таком узком кругу людей?» Ева закурила сигарету. «Они все кажутся мне отвратительными и способными на многое. А разве большинство людей не такие?» — ехидно спросила Энн. Теперь, когда появилась Ева, она чувствовала себя полноценной участницей беседы двух осведомленных в совершенном преступлении людей. «Мы все считаем, что следует отказаться от публикации мемуаров «Глории», даже несмотря на отличную рекламу, которой явится сенсационный процесс надвики. «Понимаю, почему вы решили разыграть козырную карту вашей фирмы». С нескрываемой иронией проговорила мисс Гривиль. «А что ты думаешь, Уиллоу?» «Но теперь и я готова отказаться от этого замысла», — объявила Уиллоу. «Мне стало окончательно ясно, что вмешиваться в судьбы других людей гораздо опаснее чем осознать все несовершенство собственной жизни. Как ты говоришь эн вся эта компания весьма неприятные люди.